Глава двадцать Мне только это и надо было. Ну, в смысле, не секир башка, а времечко решить проблему. Теперь все требуется срочно уладить. Ян Громов еще недолго оставался возле проема в каменной стене, раздавал распоряжения, но потом в окружении свиты ушел в главный терем, чтобы уже оттуда руководить». Дворовые повылезали из крепости и стату на силу быстренько разгребали завалы, тушили пожары, прибирались везде и облагораживали территорию. Все это под охраной бойцов. Из трубы в столовой повалил дым. Повара спешно готовили еду для работников, воинов и ближайших родственников маг лорда, раскидывались полевые кухни, чтобы люди могли быстро перехватить на ходу и опять работать. До наступления темноты надо было ликвидировать проем в стене. Кто знает, вдруг враг перегруппируется и нападет снова. Или другой род, увидев трагедию, тоже захочет поживиться. В кладовых у Громовых много ценностей. «Как ты?» — спросил я запыхавшегося Ларла, что урвал минуточку, чтобы подойти ко мне. «В целом в порядке. Одна штука сработала», — показал он на пустой мешочек с экстрактом. «Ладно, беги дальше. Пусть видят, что мои люди приносят пользу». Похлопал я его по плечу. «Молодец. Надо будет еще закупиться антимагическими плюшками. Жизнь у нас одна. Нечего на ней экономить. Я сейчас шел в покое своего брата. И нет ни не Густова, как вы могли подумать. Меня интересовал Мартин. Ведь подобное выбивается подобным. И у меня было, что ему предложить. «Можно?» Я приоткрыл дверь и увидел, как симпатичная белобрысая девушка с длинной косой снимает с моего братца сапоги, пока тот сидит на кровати. «Да, проходи», — он махнул девке, чтоб ушла. Та закончила свое дело, поставила обувь в барина у входа и закрыла с полупоклоном за собой дверь. Мы остались одни. «Выпьешь?» — послышался звук откупориваемой винной пробки. «Нет, есть разговор». Я взял ближайший ко мне стул, развернул его спинкой к Мартыну и уселся. Тот показал пальцем, что сейчас подожди, и с наслаждением допил содержимое искусно гравированного стакана. «Ты говорил, тебе будет жаль, если меня убьют, Мартин. Начал я прощупывать его. Тот, понимающе кивнул, но поспешил добавить. «Ты пойми, я тут ничего не решаю, но мне правда жаль!» да врешь ты все дурилка картонная улыбнулся я ему в лицо мартин поспешил оскорбиться но я ему махнул рукой сядь мне в принципе все равно что ты там думаешь я пришел к тебе с деловым предложением тот снова присел и потянулся к бутылке слушаю покороче только в семье сейчас три брата и сестра все претендуют на роль главы рода ну агата в меньшей степени Поправился я, не припоминая, есть ли тут вообще матриархат. «Если я скажу, что меня не интересует власть, ты не поверишь». Мартын качнул головой. «Да и те мои слова, батюшки. В общем, я предлагаю тебе объединиться». Брат со вздохом поставил бутылку на прикроватный столик. «И зачем мне это? Густав ближе к креслу отца, чем я. Если я скажу, что у меня есть способ его задвинуть». Ты поверишь мне? Глазенки Мартына жадно блеснули, и я продолжил. У тебя есть компромат на него и Агату. Только представь, они отойдут на второй план, и ты будешь ближе всех к наследству. А я что? Яны так меня не жалуют. Так стоит ли избавляться от меня? Помоги их прижать, а я сделаю так, что отец еще больше возненавидит меня. Куда ни посмотри, ты кругом выигрыши. «Мой интерес понятен — выжить. Думай, голова, думай!» Братец встал и медленно заходил по комнате, сомкнув руки за спиной в замок. «Это что-то серьезное?» — спросил он меня, чуть притормозив. «Катастрофа для обоих!» Я расплылся в хищной улыбке, а потом решил еще и добить его. «Можно сказать, они оба ответственны за сегодняшнее нападение». Мартин выпучил глаза, а потом опять присел рядом со мной. Выкладывай! По рукам я протянул ладонь, и теплая вспотевшая клишня братца тут же сомкнулась на ней. Два интригана заключили сделку. Я тут же рассказал про Кайла. И что Густав с Агатой их удерживают где-то за периметром имения. Скорее всего, Вальдемар думал, они держат пленников у нас, торопливо перебирал версии Мартин. Они хотели разом покончить с проблемой, уничтожить Громовых и добыть доказательства твоей виновности. «Обломали клыки», — вставил я. «Сможешь что-то придумать?» Брат самодовольно хмыкнул, сказав, что у него в должниках полно всяких темных личностей, умеющих в слежку. Он тут же быстро набросал пару каракуль на бумажке и кликнул слугу. Записки полетели одна за другой, и вскоре... Из поместья во все стороны поскакали гонцы. Парочка идиотов конкретно попали. Вне сомнения, они сегодня же захотят сменить местоположение пленников. Или хотя бы отправят туда весточку. Узнать, все ли в порядке. Если уже не сделали это. После столь чудовищного фиаско, я представляю, как они там на иголках сидят. Еще бы. Погибло пятеро бойцов и трое дворовых. Кому-то... Придется отвечать. День в заботах постепенно клонился к завершению, и когда уже шпионы Мартына прибыли в имение под видом обычной дворни, Густав с Агатой не выдержали, и сторожащие шпики засекли выбежавшего из покоев слугу со свертком. Они проследили законным посланцем, оставаясь невидимыми, и двигались за ним на своих двух. Это оказался купеческий дом в приличном районе. Там жил поднявшийся на скупке краденого темный делец, решивший под старость лет обелить репутацию. Но по былой привычке оказывал сомнительные услуги аристократам. Те, в свою очередь, одаривали его не только деньгами, но и всяческими рекомендациями, приглашениями на званные вечера лоббировали его интересы. Один из шпиков доложил нам обстановку и Мартын дал отмашку поговорить с хозяином домика. Туда вошел хаттарунский криминальный авторитет и популярно объяснил дедушке, что его ждет, если он не покажет, где держат Кайла. Ну а снаружи и внутрь набилось порядка 50 сомнительных гавриков. Натоптали, что-то умудрились стыбрить, распугали прислугу и зажали охрану в подсобке. Понимая, что деться некуда – Купец уступил, и вскоре прибежал гонец, что парень живой. Кайлу накинули на голову мешок и так спрятали, что даже тараканы его не смогли бы найти. «Идем», — сказал мне Мартин, после того, как получил письмо, отворотил и с извинениями. Дескать, бес попутал, не ведал, что творил. Я и не знал, что убраться такие связи с преступным миром. Выглядит, как тихоня». Действительно, нежелательный тип в списке моих врагов. Нет, я его не боялся. Просто если есть возможность, чтобы не срали в тапки с тыла, то лучше сразу договориться. Мы шли по коридорам деревянного терема в сторону, где находились покои сестры, увидели их в окружении других родственников, бурно обсуждавших сплетни и смеявшихся. На всех была надета выходная одежда для приемов хотели продемонстрировать, что даже не почувствовали налет на родные пенаты и, как ни в чем не бывало, показаться на вечернем приеме. В целом, хороший политический ход, но сейчас не об этом. «Что вам?» — грубовато бросила Агата. «Скажи, чтобы подогнал кареты к выходу», — приказала она служанке. Та поклонилась и, смотря в пол, быстрым шагом скрылась на лестнице. Мы стояли, облокотившись на резные перила, и смотрели вниз с третьего этажа на суету дворовых работников. — Нужно поговорить о мальчишке, которого вы похитили. Тут же взял быка за рога Мартын. — Не понимаю, о чем ты? — не изменившись в лице, сказала Агата. Но я заметил чуть дрогнувшую ладонь, которую она тут же спрятала за спиной. — Брось, сестренка! Мой новый союзник передал то самое письмо от купца и насмешливо смотрел в лицо Агате. «Ну что, будешь еще отпираться?» Она передала бумажку обратно и поджала губы. Затем злобно на меня посмотрела. «Что же ты не сдохнешь, мразь? Все дергаешься. Мало тебе наших страданий». Я лыбился вовсю, а чтобы выбесить ее окончательно, показал из-за спины братца, «Жест Буратино двумя руками. Если честно, мне даже разговаривать с подлецами не хотелось. С этим лучше справиться другой подлец». Она развернулась, не желая смотреть на меня, и сказала идти за ней. В комнате у Густова состоялся эмоциональный разговор. «Ты блефуешь?» – недоверчиво произнес старший брат. «Можем проверить. Пойдем, расскажешь отцу, за что погибли наши люди». — спокойно ответил ему Мартин. Да стой ты, не надо, хорошо, — сдаваясь, попросил Громов. — Давай поговорим, чего ты хочешь. Отказ от главенства. И дважды уступите мне очередь на легендарке. Оба ткнул в каждого кивком Мартын. Густав захрустел пальцами, а Агата гневно скрестила руки на груди. — Немного ты хочешь. — В самый раз, дорогая сестренка. — Так уж и быть, прикрою ваши обосравшиеся задницы. Либо так, либо разговор с отцом. Маклорд их порвет, — подумал я. Там простым лишением благ не отделаешься. Возможно, даже эта семейная ветка Громовых попала бы в опалу. Те, кто сейчас на переднем крае, узнав, какой тут бардак, вполне могут наведаться в гости за объяснениями. Порядок смены главы начинается внутри его семьи. Если ни один из его сыновей не вызывал у Рода доверия, то Маклорда выбирали по другой линии. Для такого шанса и пахали как раз на переднем крае. Чтобы заслужить право на участие в выборах, нужно было оттарабанить на благо Рода минимум 10 лет. Яну правление досталось от закаленного в боях деда Севера. Тот как раз и провел лучшие годы жизни в борьбе с выродками. Теперь же, ввиду бездетности его сына, у многих и так возникали вопросы. Почему такой молодой, а детишек нет? Если четыре – это бездетный, то я не знаю. Странные у них воззрения на семейные ценности. С другой стороны, всегда был риск потерять наследника на переднем крае. Потому и плодили себе сыновей – как можно больше. Понимая, что деваться некуда, Густав согласился на требования Мартына, и мы вышли из гостиной, довольные исходом. «Завтра иди в комиссию в 10 часов. Парнишку тебе доставят. Приведете бумаги в порядок, и ты обещал мне насчет Яна. Придумал что-нибудь?» — закончил вопросом расхохорившийся брат. «О, это предоставь мне!» — улыбнулся я, уже представляя лицо папашки. Мы разбежались по своим углам. Мартин и дальше копаться в политической песочнице. Ну а я, наконец, смог отдохнуть после кровопролитного боя. Это событие подарило мне лишние пять заклинаний. Но на душе все равно было паршиво. Я перекусил и до прихода Ларла завалился в постель и вырубился. На удивление мне ничего не снилось. Будто коснулся подушки лицом. Темнота. И вот опять надо вставать. Я был свеж, сделал пробежку, а заодно и посмотрел, как прибрались работники. Почти все уже было закончено. Даже дуру в стене умудрились заделать. Бодренько. Наверное, трудились всю ночь. После бега программа физических упражнений. Отжимания, подтягивания, пресс, работа с молотом на все группы мышц. В основном махи. Неплохо так загружает плечевой пояс. Затем парочка спарингов, душ, а точнее обливание холодной водой и завтрак. — Ты куда-то собрался? — спросил меня проходящий мимо Ян. Сегодня он был не в духе. Видимо, готовилась ответочка Гноевым. — Да, приду, расскажу. Есть неплохие новости. Не стал раньше времени ему объяснять суть дела. — Хорошо, будь сегодня аккуратен. Держи. Он положил на стол пяток экстрактов и вышел из гостиной. «Пораньше бы. Я говорить ничего не стал. И так халява. Доел и вместе с Ларлом выдвинулся в Хаттарун верхом. К десяти мы были возле здания комиссии по легендаркам. У нее длинное нудное название, потому я про себя так сокращал. Сразу становилось по-людски и понятней. Ровно в назначенное время подъехала карета» и из нее вытолкали знакомого нам парня. А потом, без лишних слов, Делижанс скрылся за переулком. «Кайл, сукин сын, почему ты мне ничего не сказал про регистрацию легендарок?» Вместо приветствия напал на него с кулаками Ларл. «Есть пожрать?» Голодным взглядом посмотрел он на нас. «Да я забыл. А потом не до этого было. Честно. Глядя на его изможденное лицо, я вполне мог допустить что этот парнишка в жизни не видел подобных трофеев. Ведь лучшие группы рубежников имели свои преобразователи. Зачем им обналичиваться у какого-то прощелыги? «Ладно, проехали», — сказал я им обоим, пока не начались словесные разбирательства. «Сперва дело, а потом пожрешь. Идем». Внутри было прохладно. Я сразу почувствовал стекшую по спине капельку пота. Мы прошли ресепшн, где нам указали на нужный кабинет. Там сидел дерганный мужчина сорока с лишним лет. Я это сказал не просто так. Он постоянно моргал левым глазом, а иногда и жмурился обеими, смачивая в слезе. Кажется, я слышал про такое еще давно. Синдром сухого глаза, или как-то так. Больным прописывались специальные капли. Проходите! Вы по какому вопросу? Голос у него тоже был под стать мимики. Фразы рубленные, быстрые, требовательные. Мы объяснили суть визита, и тогда он усадил перед собой Кайла, а нам велел отойти на три шага назад. Чиновник открутил крышку жестяной банки синего цвета и зачерпнул оттуда ложечкой порошка. После этого, как на детекторе лжи, задавал ему вопросы, касающиеся нашего дела, и составил положительный акт. Во время всего допроса у них был непрерывный зрительный контакт. Я поинтересовался, что это за тату, на что получил раздраженный взмах длинных пальцев. Работнику было некогда, он перебирал бумажки, да и к тому же в дверь уже ломился кто-то еще. Мы снова вышли в душный августовский мир за стенами бюрократической берлоги. Теперь, когда у нас все в порядке с бумагами, Кайл не представлял никакой ценности. Его признание задокументированы, и все обвинения Вальдемара можно опровергнуть. Но он-то пока об этом не знал. «Раз уж наши дорожки пересеклись, хотел предложить тебе кое-что», — сказал я ему, покупая сочные кусочки шашлыка в лаваше. «Жир стекал по краям и капал на землю, а в стакан нам уже наливали холодный квас». «Да, да!» – загипнотизированно смотрел Кайл на этот гурманский изыск и протягивал вперед поцарапанные трясущиеся руки, сглатывая слюну. Я отдал ему блюдо, и тот накинулся, словно коршун, после вегетарианской диеты. Пока он чавкал, я быстро объяснил ему тему с преобразователями. «Твой разбили, и ты сейчас остался без работы. Предлагаю вот что. Будешь сдавать в аренду наш». Семьдесят на тридцать. Несмотря на набитый рот, Кайл возмущенно пытался возразить. «Тихо ты, бебра прыщавая. Слушай дальше. Мы сейчас неплохо зарабатываем. Через неделю, может, раньше, купим еще один-два. Для начала попробуем так. Найдешь пацанов, которым веришь, будешь отправлять их в рубежные города. Пусть работают там. Можно даже на передний край. Там нельзя». Проживав, сказал он, детей не пускают. Значит, найди кого постарше. А крепости я скажу какие. Тут, кстати, вспомнилось, что и Громовы кое-что снимали в аренду. Надо будет потрясти Яна и добыть разрешение на вход. Я все улажу. А для начала начнешь сам с нашего прибора. Ребят возьмешь под крыло. Нам также семьдесят процентов, им по двадцать, тебе десять. Усек Кайла одобрительно кивнул и откусил еще один кусок. Паукам, обжигая рот, сказал он. Бизнесмен мать его. Идея казалась неплохой, с учетом того, что я не хотел возиться с этим сам. Парнишка вовремя подвернулся. Раз он подкованный, пусть и пристраивает приборы. Наша задача будет на них зарабатывать. Я по себе знал, что в таких вот крепостях обычно сидели ушлые торговцы. И заламывали цену за обнал. Но к простой ребятне проще относились. Надо будет только сказать, чтобы ближе к воротам встали. Хотят денег, пусть крутятся. Дальше мы направились к Вальдемару. Дворецкий попросил нас чуть-чуть подождать. Кайлу с Ларлом я велел погулять, а сам снова встретился с заклятым врагом. Но уже во всеоружии. «Не вставай!» Показал я ему жестом сидеть на месте и быстро подошел к столу, положил на него обе руки и нагнулся вперед. Вальдемар подозрительно потянулся куда-то вниз. «Тише! Я не кусаюсь!» После этого моя ладонь хлопнула по столешнице. «Продано!» — Вальдемар вздрогнул от неожиданности. «Жопа Гноева в количестве одна штука уходит симпатичному молодому человеку в черном, Я разразился хохотом, а потом опустил ладонь на плечо встающего со своего места Вальдемарчика. «Команда была сидеть», — прорычал я этому мудаку. «Или хочешь, чтобы я пошел к Антону Плесницкому и рассказал, как ты нанял меня убить его дочь? Тебе мало Громовых?» «Слушаю тебя», — засипел голос бывалого метаморфозника.